двадцать седьмое четырнадцатое декабря тысяча девятьсот семнадцатого года час ночи Северное море двадцать миль западнее Бергина. Там снаружи царила непроглядная ночь, задувал свежий северо-западный ветер, температура воздуха была чуть выше нуля, волнение четыре балла, а в главном командном центре сторожевого корабля Ярослав Мудрый Горел неяркий свет. Кондиционер поддерживал комфортную температуру +17, и каждый был занят своим делом. Бульб, скуловые рули и успокоители качки позволяли этому небольшому кораблю чувствовать себя уверенно даже на океанской волне. Вице-адмирал Бахрев тоже был здесь и просто не находил себе места. Ударное соединение из кадры Уже 2 часа как вошло в район предполагаемой встречи с британскими линейными крейсерами, снизила скорость до экономной, а тех не было ни слуху ни духу. С высотного разведчика час назад поступило сообщение о том, что британцы уже на подходе и следуют прежним курсом. Михаил Коронатович уже несколько раз хотел было попросить командира Ярослава Мудрова, капитана второго ранга Юлина, поднять в воздух разведывательный вертолёт и осмотреть окрестности. Удерживало его от этого только нежелание расходовать ценный боевой ресурс. И вот, когда напряжение в командном центре дошло до предела, а вице-адмирал Бахриев допивал уже второй стакан адмиральского чая, К нему подошёл Виктор Петрович Юлин. Михаил Каранатович, сказал он, они наконец появились. Кушки адмирала Фишера на всех парах налетят навстречу своей гибели. Да и где они? втрепенился Бахрев, чуть не расплескав горячий ароматный напиток. Именно там, где мы и предполагали, ответил Юлин. Дистанция чуть меньше 20 миль, направление West-South-West, -West курс East-East-North. То есть британцы все еще надеются перехватить нас. Скорость, правда, у них уже не та, что была вначале. Никаких двадцати семи узлов, а от силы двадцать четыре. Впрочем, Михаил Каранатович, прошу вас пройти со мной. Идемте, идемте! Возбужденный адмирал Каранат залпом допил свой чай и передал стакан визитовому Качалову, который повсюду следовал за ним, как нитка за иголкой. Товарищ капитан второго ранга, только что обнаружена шестая цель. Не обращаясь доложил Мичман сидящий за дисплеем РЛС фрегат МА. Прекрасно, стресь скрыть волнение, ответил Юлин. Ну что же, Михаил Коронатич, пришёл и ваш час. Дирижируйте. Вице-адмирал Бахрев пропустил мимо ушей столь явное нарушение субординации. Он понимал, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. И что в момент, когда надо быстро и решительно принимать решение, строевым уставом можно и пренебречь? Как, как вы сказали, Виктор Петрович? Спросил он. Дирегировать? Именно так, ответил кавтарам Кюлен. В полном вашем распоряжении первоклассный духовый оркестр из сорок восьми ерихонских труб производства Обуховского завода. Если добавить к нему и нашу рок-группу электронных инструментов. Что для кое кого зазвучит похоронный марш. Да вы как я погляжу, батенька, настоящий поэт. Рассмеялся Бахирев. А скажите, как бы в такой ситуации поступили бы вы? Я, кав. Транк Юлин подвел вице-адмирала Бахира к дисплею Биуса. Знаете, во время моего cadetства в морском корпусе тактику линейных боёв преподавали, мягко выражаясь, факультативно, в порядке изучения общей военно-морской истории. Некоторые преподаватели уже и подзабыли, что это за зверь такой, линейный крейсер. Так что, Михаил Коронатич, давайте подумаем вместе. Ну, если брать классику морских сражений, то Кроссинг Т мы ему уже почти сделали. Предлагаю попробовать использовать преимущество в дальнобойности ваших орудий и после охвата головы вражеской колонны открыть огонь полубронебойными снарядами всем отрядом по головному на максимальных углах возвышения и максимальных зарядах. Простите, Виктор Петрович, а почему именно полубронебойные, а не бронебойные или фугасные, поинтересовался Бахерев. И Юлин хмыкнул. А потому, Михаил Кронатыч, что фугас при попадании скорее всего даст преждевременный разрыв или расколется. Фугас рекомендуется прицельно стрелять с относительно небольших дистанций, желательно вдоль корпуса противника. Как это было сделано во время отражения нападения Дредноута на Мурманск, там оптимальное соотношение скользящего удара снаряда, как бы надрезающего броню, и силы фугасного взрыва, превращающего этот нарез в пролом. Бронебойный снаряд, разумеется, совсем хорош, но он рассчитан на пробитие очень толстой брони и поэтому несет очень мало тротила, аж Корки на спинке у британских кошек очень тонкие, от 25 до 65 мм. Угол встречи будет достаточно велик, и у полубронебойного снаряда при попадании в палубу большой шанс заброневого разрыва, а это совсем другие повреждения. К тому же, близкие падения при накрытии не поднимут столб воды, как фугасы, и не уйдут камнем на дно, как бронебойные снаряды. а возведясь при ударе о воду, рванут с замедлением на некоторой глубине, нанеся подводной части врарского корабля дополнительные повреждения. Если падение будет рядом с бортом, то это будет немалый ущерб. Если чуть в отдалении, то ущерб поменьше. Главное же заключается в том, Что на прямые попадания мы можем рассчитывать только для трех пяти процентов выпущенных снарядов, а вот близких падений будет куда больше, до половины всего залпа. И еще бабушка надвое сказала, что для англичан окаретца страшнее. Мы же со своей стороны поможем вам сделать так, чтобы британцы всегда были в центре эллипса рассеивания. Вице-адмирал Бахрев кивнул головой. Теперь я вас понял, Виктор Петрович. Пожалуй, мы сделаем всё так, как вы только что сказали. Поднимайте эту, как вы выражаетесь, свертушку и дайте мне связь с линкорами. Мы начинаем. Там же 15 минут спустя. Русская эскадра почти охватила голову британской эскадры, заняв наиболее удобную позицию для боя. Полный же охват наступит чуть позже, после третьего или четвёртого залпа. С кормы Ярослава Мудрого, занявшего позицию чуть впереди или левее строя русских линкоров, поднялся в воздух вертолёт дальней радиолокационной разведки К-31. Центральные посты Ленкоров были оборудованы радиоприёмниками, настроенными на волну связи с оператором радара на вертолёте. К-31 подлетел к Севастополю и на высоте около километра, уравняв с ним скорость, выпустил антенну. На такой высоте радиус его обзора для надводных целей типа линейный крейсер составлял более 75 миль. И поле боя будущего сражения он видел, как в компьютерной игре. Дополнительная информация также могла поступать из Ярослава Мудрова, который тоже видел всю картину, но уже под несколько другим углом и на меньших дистанциях. Тигры Яповодырь услышали в наушниках старший артиллерийский офицеры русские Клинкоры Привязка к Тигру один. Навожу на головного. Дистанция 130 капельтовых. Дирекционный 265 градусов. Руки старших артиллерийских офицеров задвигались, вводя данные в механические счетные устройства системы управления огнем Гейстера. На Севастополе проходившим под позывным Тигр один старший штурман не умешивался в наведении орудий. На остальных линкорах были внесены поправки на положение корабля относительно матеота. И после некоторой паузы день ислось долгожданное. Тигр 1. Пристрелочный залп из четырёх стволов. Снаряд полубронебойный. Заряд полный. С богом. Нажав кнопку ривона и дождавшись грохота залпа, старт-арт Севастополя старший лейтенант Зарубин включил секундомер. Томительный бег стрелки по циферблату. Пока 12-дюймовый снаряд летит на полную дальность, можно, если поспешить, конечно, успеть выкурить папиросу. Конечно, сам он всплеск от падения снаряда не увидит. Икс скроет расстояние и висящая над морем дымка, но тот, который наверху, именуемый поводрём, должен видеть всё. Наконец поводырь снова заговорил: Внимание всем тиграм! Репер удачен, 0,2 левее по целику. Дальность прежняя, полными залпами по четыре снаряда на ствол, беглый огонь. Находящийся на Ярославе мудром Бахирев увидел яркие быстро погашшие точки, обозначающие всплески снарядов при стрелочного залпа, понял, насколько близко они легли к цели и одобрил авантюрное вроде бы решение оператора станции наведения, давшего команду бить полными залпами уже после одного пристрелочного. Такого удачного момента может больше и не представиться. Русские линкоры содрогнулись от могучих залпов, отправивших к цели сорок восемь снарядов. Потом прогремел второй залп, третий, четвертый. Тогда же там же британская эскадра линейный крейсер Lion. Для командования британской эскадры четыре огромных столба воды, поднятых упавшими с небольшим недолётом снарядов пристрелочного полузала по Севастополю, стали неприятным сюрпризом. С ходу всё пошло так, как не ожидали адмиралы Royal Navy. шли себе шли, никого не трогали, а тут вроде некто невидимый и всевидящий начертил на аспидно-чёрной воде Северного моря огненные словеса: "Menete kel phares". Как ни вглядывались втьму сигналищики Лайона и других британских линейных крейсеров, они так ничего и не увидели, кроме непроглядного мрака, в котором, как муки в паутине, Вязли белые яркие лучи боевых прожекторов. Вспышка, подобная зарницы далекой грозы, пробившаяся сквозь туманную дымку где-то там далеко прямо по курсу, чуть ли не за линией горизонта, привела британского командующего в состояние близкое к шоку. Неизвестно кто, неизвестно каким образом. вёл по английским кораблям фантастически меткий огонь, и теперь речь шла уже не о победе, а о спасении. Разные рассказывали про эскадру адмирала Ларионова. Часто эти рассказы напоминали не болицы, но тем не менее корабли таинственной русской эскадры с равным успехом оказывались там, где противостоящие ей кораблям бывшего императорского флота враг. Будь то немцы или даже англичане, вспомним битня Кодредноута, терпели сокрушительное поражение. Как бы то ни было, но команда резко положить штурвал на правый борт для того, чтобы энергичным маневром выйти из-под обстрела, запоздала. Сэр Уильям Кристофер Пекингем не успел еще открыть рот, чтобы отдать ее командиру линейного крейсера капитану Чертфилду. Как Лайон вдруг оказался в эпицентре рукотворного тайфуна, причиной которого стали падающие откуда-то с чёрных небес русские 12-дюймовые полубронебойные снаряды. Чудом уцелев на открытом мостике линейного крейсера в первые секунды этого светопреставления, британский адмирал с ужасом наблюдал за тем, что происходило. Прямые попадания в лайон начались практически сразу. На крутых траекториях сверхдальнобойного обстрела русским снарядам противостоял не толстый бронепояс и, не менее толстые лобовые проекции башен главного калибра и боевой рубки, а тонкие, не более трех дюймов брони палуба и крыши боевой рубки и башен, изготовленные к тому же из экстра мягкой незакаленной никелевой стали. Такой материал был выбран неслучайно. Расчет конструктора был основан на том, что вражеские снаряды будут попадать в горизонтальные элементы бронирования под очень острыми углами. Экстра мягкая сталь должна была не треснуть, а пружиня дать снаряду уйти на рикошет. Впрочем, даже в этом случае часто случались накладки. Например, германский 280-миллиметровый снаряд. Отрикошетировавший от крыши башни главного калибра британского линкора заодно срывая болты крепления сдвинул ее со своего законного места и повернул вокруг оси на 15 градусов. Вот тут вполне можно употребить выражение "крыша поехала". Но в данном случае все происходило совершенно по-другому. Русские снаряды падали на британский линейный крейсер под углом. близким к 60 градусам к нормали. Иногда не подриф в толстые лобовые проекции, но чаще перед ними оказывались до смешного тонкие трёхдюймовые элементы горизонтального бронирования. Как в своё время показали полигонные испытания русского снаряда образца 1190 года, на дистанциях стрельбы близкой к предельной Он был способен поражать горизонтальную броню до пяти с половиной дюймов, на лаине такой брони не было. Как известно из истории, британские корабли вообще обладали недостаточным горизонтальным бронированием, из-за чего и гибли по чьему зря. Особо от слабости бронирования страдали британские линейные крейсера, чья защита была принесена в жертву скорости. Досто достойно вспомнить, недостроенный ещё в этой реальности линейный крейсер Худт, погибший от одного единственного снаряда Збисмарка. Такая же печальная судьба была у британских линейных крейсеров, потопленных в Ютландском сражении. Сам Лайон в том сражении уцелел чудом, но сегодня это чудо не повторилось. Все решили точный расчет и наведенные по радару превосходные русские орудия Обуховского завода, ну и еще выучка русских морских артиллеристов и число стволов в залпе. В течение двух с половиной минут линейный крейсер Лайен из грозного боевого корабля превратился в беспомощно каваяющую по волнам горящую развалено. На протяжении боя пред Догербанки в Лайон попало 16 летящих по настильной траектории германских 305 и 280 миллиметровых бронебойных снарядов. Он был тяжело поврежден, едва не погиб и был вынужден покинуть строй, уступив свое место менее поврежденным собратьям. В битве у Бергена чертово дюжино русских полубронебойных снарядов. поразила Лайон в самые уязвимые места всего в течение двух с половиной минут. Попавший в бак снаряд прямо перед башней А пробил полутра диамовую баковую палубную броню, после чего этот же снаряд чуть изменил свою траекторию и взорвался в внутренней части брони пояса левого борта, что привело к спучиванию бронеплит. Разрушению тиковой подкладки и образованию трудно устранимой течи началось затопление трех первых отсеков. Положение усугубилось и тем, что почти одновременно с внутренним взрывом еще два снаряда вошли в воду рядом с забором и рванули на глубине около восьми метров, попутно обрушив на бак британского линейного крейсера пару-тройку тонн ледяной морской воды. И это было только начало. Магновение спустя, попадания в палубу сразу за первой трубой и взрыв в носовой кочегарке, почти одновременно снаряд, попавший в барбет башни А, взрывом 60 кг тротила барбета вымяло и перекосило, а башня весом примерно в 800 тонн сдвинулась с катков и вышла из строя. Четвёртый снаряд пробил крышу правого бакова казамата противоминной артиллерии и взорвавшись внутри, вызвал детонацию боекомплекта первых выстрелов. Пятый снаряд под довольно острым углом ударил в скос крыши башни X, взвёл взрыватель, но не сумел зацепиться, дал рикошет, разорвавшись между стволами башенных орудий. 75-тонные стволы вырвало из цапф и развело в стороны. Шестой снаряд ударил в переднюю стенку боевой рубки, скользнул по ней и зарывался в зазоре между рубкой и тыльной частью башни П. Седьмой снаряд пробил среднюю дымовую трубу и разрывался над палубой, забросав всё вокруг крупными и острыми, как бритва, осколками. Восьмой снаряд снова ударил в боевую рубку, но на этот раз не в толстую переднюю стенку, а в тонкую 3-дюймовую крышу. Легко проткнув экстрамягкую никелевую сталь, его 12-дюймовое отпутиловское величество проникло в святая святых британского линейного крейсера и взорвалось, отправив большую часть командного состава британского корабля Премиком в сундук Дэвид Джонса Уильям Кристофер Пекингем услышал страшный грохот и почувствовал, как палуба ударила его в ноги. С высоты мостика он увидел неровную дру с загнутыми за зубриными краями, а внутри нее уже разгоралось жаркое чадное пламя. Временно потерявший управление Лайон стал совершать циркуляцию влево, будто пытаясь этим манёвром выйти из-под огня, и тут же он получил новое смертельное попадание. Девятый снаряд, пробивший верхнюю главную бронепалубу, прошёл насквозь от правого до левого борта и взорвался в левом отделении главных машинных холодильников. Десятое попадание вызвало пожар в нефтяных танках, а одиннадцатое полностью уничтожило камбус вместе с корабельным кокомом и его подручными. Самые тяжёлые повреждения нанёс двенадцатый снаряд, наискось пробивший крышу уже повреждённой башни X и взорвавшийся в её перегрузочном отделении, что вызвало пожар в пороховом погребе. Во время Ютландского сражения Лайн уже чуть было не погиб из-за такого же попадания в башню Кью, такого же, но не совсем. На этот раз у команды получилось затопить только снарядный погреб, а пороховое отделение волна огня достигла раньше, чем кто-то что-либо успел сделать. Или, возможно, они уже все были там мертвы. Теперь этого не узнает никто. Контр-адмирал Пекинхэм увидел поднимающуюся в небо ослепительную вспышку кардиитного пламени, на мгновение осветившую всё вокруг на несколько миль. Стало светло, как днём. Смертельно раненный Lion описывал пологую циркуляцию, постепенно всё более и более кренясь на левый борт. Потом напор раскалённых газов не выдержали клинкетные двери в бронированных переборках, и пройдя через отделения главных холодильников и кормовых котിച്ചгарок, волна огня вызвала пожар в подбашенном отделении башни Q. Несколькими минут спустя прогремел взрыв хранящегося там боезапаса. Но ещё раньше, когда наклонившийся лайнер ещё чудом держался на воде, Адмирал Пекинхэм успел увидеть, как взрывается следующий вторым в колонне линейный крейсер Тайгер. Всего один снаряд упавший с сильным перелётом, и вот оно золотое попадание. В самом начале боя британская эскадра потеряла два боевых корабля, так и не видя противника и не имея возможности достойно ему ответить. Даже днём, в условиях хорошей видимости, британские корабли, обладающие превосходной дальнобойной артиллерией из-за несовершенства оптических приборов наблюдения, были вынуждены сражаться на крайне невыгодных для себя дистанциях 60-80 калибртовых, либо на большем расстоянии противника просто невозможно было разглядеть. После гибели флагмана и второго следующего за ним корабля, уцелевшая часть эскадры, ведомая принявшим на себя командование контр-адмиралом Худом, выполнила разворот все вдруг и строем растянутого пилинга на полных ходах устремилась на юг, подальше от неминуемой гибели. Эти британцы ещё не знали, что спасаясь от одной опасности, Они мчались с крейсером в объятия отряда германских линейных крейсеров под адмирала фон Хиппера.